Гномы тем временем обихаживали Иовин. Девушка не дрогнула в жестокой схватке, и только теперь, когда опасность осталась позади, ее затрясло. Однако она оставалась прежде всего в саднице и первым делом напустилась на Торина за неправильно наложенную упишь «Если она холку собьет, как отсюда выберемся?» — сердито выговаривала на тангару, ловко управляясь ремнями и пряжками. «Смотри, вот как надо! Вот так, так и вот так!» — Торин и малыш внимали с видом самых усерднейших учеников. «И понятно!» По их настоянию Иовин оказался в отряде. Их долг теперь сделает так, чтобы она поскорее забыла все ужасы плена. Они настолько осмелели, что даже развели костер. Рагнур выудил из недр сидельной сумки чертеж харадских земель. Мы сейчас, скорее всего, здесь удачно скакали, мало что не наугад, застав поблизости нет, на рассвете двинемся к северу. Фолка кивнул. Его мысли уже занимало другое, они оказались на дальнем юге. Не удастся ли отсюда магии эфийского перстня дотянуться до источника неведомого пламени? Эовин, устав распекать гномов, тихонько устроилась возле огня, не сводя с хоббита внимательного взгляда. Сосредоточившись, Фолк смотрел на дивный камень, мысли послушно уходили. Мотылек в перстне оживал, готовясь вырваться на свободу. Но едва хоббит поднял взгляд, как в зрачки ударил обжигающий поток яростного пламени. Фолку едва не закричал от боли. Чувство было такое, словно он смотрит на солнце широко раскрытыми глазами, смотрит, не в силах зажмуется. Помешалась его собственная воля. «Это ведь не солнце!» — сказал он сам себе, превозмогая боль. «Ты должен бороться и выстоять, иначе, может, все окажется еще хуже, чем Солмером!» Огонь был близок. Фолк ощущал его плыхающее сердце, что билось мерными, тяжелыми ударами, билось на земле. «Да, да, да, на земле!» потому что сквозь перину невольных слез Фолка видел неясные очертания каких-то гор, холмов, долин. Лишенные цвета они казались песчано-серыми в яростном белом огне. Не морг, не обманный мираж, а настоящая грубая земная твердь. Огонь сжег, казалось, самую его душу, навсегда намертво вплавляясь в нее. Боль в обожженных глазах становилась все сильнее, Все труднее и труднее становилось терпеть ее, а вдобавок вдруг заныл старый ожог на левой руке, ожог, оставленный на память темным кольцом Олмера. Боль в руке заставила хоббита вернуться назад, в обыденный мир, где над головой сверкали яркие южные звезды, где вокруг растелалась ночь, и, точно соревнуясь друг с другом, неумолчно орали местные кузнечики. Фолку окончательно пришел в себя Кто-то изо всех сил тряс его за плечи. — А, Иовин, оставь! — выдавил Фолку. — Я в порядке. — Да он же бледен, как смерть! — выкрикнула девушка куда-то себе за спину, обращаясь, очевидно, к гному. — Да ничего, ничего, оклемается! — пробасил Торин. — Это он специально! — Хлебнуть ему вот этого дай! — раздался голос малыша, и возле губ Фолку оказалось горлышко фляги. Хоббит хлебнул терпкое ароматное вино, одному малышу ведомыми путями добытые в умбаре и, похоже, гондорское довоенной закладки. Что теперь на месте тех виноградников лучше не вспоминать? Фолк сел протер слезящиеся глаза. Боль в руке постепенно утихла. Это было самым весомым доказательством того, что все привидевшиеся ему не горячий бред. Сидя рядом на корточках, гномы пристально взирали на хоббита. — Ты что-то видел? — запинаясь, выговорил Торин. — Видел. Вздохнул Фолко. Глаза слезились с немилосердно. Все казалось туманным и нерезким. — Видел. И, похоже, знаю, где искать этот огонь. — Как? — разом воскликнули Торин и малыш. — Знаешь, где искать? И Овин, недоумевающий, глядела тон одного, он то другого. Рагнура, всякие там огни и прочие чепуха не занимали вовсе, и Кхандец даже не прислушивался к разговору спутников, сидел, вострил саблю. Да, еще южнее Харада, там горы очень высокие и как будто бы море неподалеку, припомнил Хоббит, с усилием извлекая из памяти опаленный белым пламенем серый бейк Рядом тяжело плескались такие же серые безжизненные волны, словно не вода это вовсе, а какая-то ядовитая слизь. — Горы южнее Харада, — встрепенул Сарагнур, разобрав последние слова Фолку. — Есть такие. Мы их хребтом скелетов зовем. Там в незапамятные времена какая-то бойня случилась. Кто с кем, для чего один морской отец ведает. Есть, конечно, в те края хоть раз оглядывал — А почему скелетов? — полюбопытствовал хоббит. — Так ведь там костяков этих валяется, видимо-невидимо. Целые орды, верно, полегли, и оружия много, старого, очень старого. Оно и понятно, в пустыне железо ржавеет медленно, не то что у нас на море. Горы, — задумчиво протянул Фолку, — а за горами? — А за горами река Каменка и Нордос, наш Нордос стоит. Вернее, стоял. Хандит сжал кулаки. Еще южнее молчаливые скалы и дальний юг. — Перьярукие, — выдохнул хоббит. — Это их владение. Рогнуш кинул. — Тан рассказывал мне, перед тем, как послать к вам. Говорил, вы видели пленника Тана, Вингетора? — Угу, — отозвался Торин. — И что, он действительно перьярукий? — Самое что ни на есть... — Распери руки сты ты, руки, — уверил к ханса малыш. — Но, конечно, перь у него не как у орлов, манви, но тоже есть, вождь, — говорят. — Чудеса, да и только. Проводник развел руками. — С такими мы еще не дрались. Но это даже и к лучшему. Интереснее будет. Для Рагнура война все еще была забавой, смертельной и кровавой игрой, в которой ставка смерть Это лишь подогревает азарт воина. — Но нам пока не к перьяруким, а вумбар, — заметил малыш. — Или кое-кто же собрался к этим, как их, горам скелетов, — проницательно добавил он, окинув внимательным взглядом лица Торина и Фолка. — Не забывай, для чего мы отправились сюда, — напомнил другу хоббит. — Превеликий Диорин! — застонал малыш, обхватив голову руками. — И за что только! — неужели за одну невинную любовь к пиву ты послал мне этих безумцев в друзья и спутники они вечно лезут в самые удобные для потери голов места и мне приходится хочешь не хочешь тащиться следом потому что должен же быть с ними хоть один здравомыслящий тангар но но но торин только отмахнулся давно привыкнув к причудам сородич кто то же должен помочь помочьйовен добраться до умбара Непререкаемо заявил Фолка, — и слушать ничего не хочу. Один раз ее уже украли. Не хватало, чтобы теперь просто убили, если нас ткино гонит. Слышите вы, тангары, я не пойду. Иовин вскинул с разъяренной кошкой. — Ни за что. — А как ты себе это мыслишь, друг Хоббит? Невинным голосом поинтересовался Торин с преувеличенным интересом, рассматривая лезвие своего топора что один из нас бросит остальных и потащится в умбар. А там будет попивать себе пивко в местных тавернах, прескверный, надо сказать, его и пивком-то назвать нельзя. Да ведь мух-то громко жаловаться на скуку. Неужели ты обречешь одного из нас на такую пытку? Ты наш давний друг. тоин внутри у хоббита все кипело. Ты понимаешь, что, Иовин, здесь оставаться нельзя? Или в твоей тупой гномьей башке. От неумеренного потребления пива уже в конец помутилось. Торин побагровел. На скулах тангара заходили желаки, а громадные кулачищи Таким фолк видел его только перед самыми жестокими битвами. Да что ты возомнила себе ты начал благном и наверное все кончилось бы не шуточной дракой если хоббит не владел собой. Торин, опомнись, это же то самое безумие, что и у Харадримов, и у Перьяруких, понимаешь, нет? Малыш, помоги. Маленький гном действовал, как всегда, быстро и не раздумывая. Схватив котелок с водой, он в одно мгновение опорожнил его за шивра Торина. Тот взревел, словно десять балрогов, сразу. Так что рогнур скривившись, повис у него на плечах, самым невежливым образом пытаясь заткнуть ему рот. — Обезумел ты, гном! — зарычал Кхандид в самое ухо Торина. На рычащем тангаре повисли рогнур и малыш. миг спустя к ним присоединился Фолко и Толии. Вылитая из строли вода и впрямь подействовала отрезвляюще. — Толь еще что! — Но Торин вдруг как-то обмяк, уронил руки и перестал врываться. «Все, друзья, все!» Он провел по лицу широченной ладонью, словно снимая липкую отвратительную паутину. «Уже прошло! Ух! Нам нельзя ссориться! Неужто еще кто не понял?» С досадой заметил Фолк. «Да, на нас эта штука действует слабее, но действует все равно» и мы запросто перережем друг другу глотки, есть если начнем спорить по каждому поводу. — Вот именно! — подхватил малыш. — Так, может, ты тогда и уступишь? Иовин умоляюще смотрел на хоббита, тот, не выдержав, отвел взгляд. — Иовин, мы через многое прошли. Мы странствуем и воюем уже десять лет. У тебя пока нет ни сил, ни опыта. Нам придется все время думать не о том, как исполнить наш долг, добровольно принятый. А как уберечь тебя от опасности Я совершил тяжкую ошибку там еще, в Рахане, когда согласился, чтобы ты отправилась с нами. Если вы спорите, кому возвращаться в Умбар с достославной воительницей Иовин, то это могу быть я, — спокойно заметил Рагнур. — Мой Тан приказал мне помочь вам выручить ее и вернуться обратно. приказы идти с вами в дальних рад я не имею, а вы знаете, как строго карают у нас за неисполнение слова Тана, которому я пристегнул добровольно и служу без принуждения. — Иными словами, ты трусишь! — чистя ногти кончиком кинжала, — спокойно заметил малыш. — В следующий миг... Виснуть на плечах к Ханса пришлось уже Торину и Фолку вместе с Иовин. «Друзья! Друзья!» — с отчаянием вскричал хоббит, когда мокрый Торин привел рогнура в чувство тем же самым образом, опорожнив ему за шиворот второй котелок. «Кто бы за водой сходил! Кончилось! А то, чувствуя я, мы сегодня все друг друга пообливаем невозмутимо заметил малыш. Рагнура, отфыркиваясь точно кот, полез в мешок за сухой одеждой. — Верно, — заметил он, разворачивая рубаху, — верно, брат Фолка. Мы и впрямь друг друга поубиваем, потому что и в самом деле каждое слово поперек теперь словно плевок в лицо. — Так ты понимаешь теперь, зачем мы идем в дальний хорат? — в упор спросил Торин. — Не понимал, пока на себя не почувствовал, — криво усмехнулся к хандец. Освобождаясь от доспехов, ну, — но видишь, нам без тебя никак, — настаивал гном, — это не северные земли, это даже трава другая. Рагнур опустил голову. Кхандец тяжко дышал, лоб его в лунном свете блестел от пота. — Постой, постой, Торин! — спохватился Фолко. — Ежели так, то кто же отведет Иовен в умбар? — Никуда я не пойду! — вновь выпалила девушка. Один раз они меня схватили, но клянусь овен Великой, чье имя я ношу, второй раз у них такое не пройдет. Да и что, может быть, лучше погибнуть в бою за правое дело? Ох уж мне эти девчонки!» Наслушавшийся героических баллад вздохнул Фолком. «Брось, Фолка!» Торин хлопнул его к плечу. «Так нельзя! Возраст — не препятствие для доблести. Мы свободны в выборе». Вспомни, что случилось бы. Не отпусти тебя вслед за мной, дядюшка-паладин, да прибудет дух его в покое по ту сторону гремящих морей. Фолку опустил голову. Гномы есть гномы, и ничего тут не поделаешь. Всяк свободен, что хочешь, что и делай. Это, наверное, уже от того, что больно крепка, да тяжела власти их собственных подземных правителей. там в старых, переживших не одно тысячелетие городах. В последней надежде Хоббит взглянул на Рогнура, но к Хандиц как ни в чем не бывало уже вновь набрасывал на себя кольчугу. Эовин вдруг показала фолку язык.